Глава 20. Азамат даже пугается моего истерического хохота. А уж тем более, когда я сползаю по прохладной шершавой стене дома старейшин, решают, что мне плохо. А мне неплохо. Мне очень, очень хорошо. И легко так невыразимо, кажется, вот сейчас прямо отсюда могу на крышу сигануть, как блоха. Ну или ветерком подует, улечу. Наконец. Досмеявшись до слез, кашля и коты, и колик, я нахожу в себе силы прекратить хаос. А то азамат и правда нервничает, а уж он-то больше меня заслужил сейчас вздохнуть с облегчением. Сидит передо мной на корточках. За руки держит, паркует по-мудански. Лиза, Лизонька, ну что ты, тише, тише? Обнимаю его. Поднимай, говорю. Он встает со мной в охапке. как будто с пустыми руками. Так легко. Ему, наверное, теперь тоже легко, как мне. И даже легче. Когда он меня ставит, мне кажется, что он сам уже парит над землей. Нависает оттуда сверху, огромный, как столб дыма. Вот-вот ветром развеется. Но и я сама представляю себя с кусток черемухового запаха. Не более. Подпрыгиваю на месте, не знаю зачем. И вдруг... И правда подлетаю так высоко, как никогда раньше не удавалось. Ух ты, заявляю авторитетно. Гляжу вниз, да нет, ничего особенного. Те же плитки, которыми вся площадь вокруг дома старейшин выложена. Подпрыгиваю еще раз. И снова невероятно высоко. Хом болтается на шее, как пеньковый. Вижу, но не чувствую. Азамат смеется. На Муданге притяжение меньше, чем на земле. Планетка-то маленькая. А почему я это только сейчас заметила? Удивляюсь. Кто тебя знает? Пожимает плечами Азамат. Мысли тяжелые, думала, наверное. Зато теперь голова абсолютно пустая. Пожимаю плечами. Автопилот пьян, так что командуй, как мы живем дальше. Ну, для начала я бы что-нибудь съел, сообщает Азамат, с таким аппетитом, что я немедленно заражаюсь идеей. А заодно вспоминаю про припасенную воду и выхлебываю полбутылки на радостях. Оказывается, у меня ужасно пересохло во рту. «Веди», — говорю, — «туда, где кормят». «Еще б я знал, где теперь кормят», — бормочет он растерянно. «За столько лет все могло десять раз поменяться». На наше счастье из-за угла выруливает тирбиш. Правда, он сразу засекает озабоченный вид азамата и меня в слезах. И лицо его делается таким жалостливым, что аж сердце сжимается. «Что? Все?» – неловко спрашивает он, подходя. «Все отлично!» – говорю с широченной улыбкой сквозь слезы. «Мы просто не можем решить, где лучше закатить пир горой в честь окончательного соединения прекрасных нас семейными узами». Тирбиш по ходу моего монолога, демонстрирует все больше зубов. и под конец начинает напоминать акулу. Азамат похлопывает меня по спине. «Лизонька, у тебя точно вода в этой твоей бутылке?» «Точно», — говорю, неуклюже протягивая ему бутылку. «На, проверь!» «Я вообще удивляюсь, что ты такой спокойный!» «Можно подумать, твердо знал, что все так и выйдет!» «Твердо знал», — фыркает Азамат. «Да я до сих пор поверить не могу! Тем более мне прошлой ночью...» Наснилось столько вариантов, как все случится, что я уже совсем не отличаю, где сон, где явь. Так пошли в щедрого хозяина. Там быстро разбудят, — предлагает Тирбеш, махнув влево, где, видимо, и находится онное заведение. Он еще стоит, — удивляется Азамат. Я думал, после смерти старого угуна хозяин долго не проработает. Он продолжает говорить, пока мы садимся в машину. Его племянник ведь ни за что не хотел переезжать в Ахмат-Хот. а больше и родственников вроде бы не было живых. Не хотеть-то он и не хотел, говорит Тербеш, выруливая с площади на одну из радиальных улиц. Да только старый угун его не спросил. Устроил все так, чтобы трактир ни на день не скрывался. Вы же помните, как он это умел? Мы подъезжаем к особо глубокой луже, и Тербеш форсирует ее, не снижая скорости. Фонтана из-под колес, конечно, до небес. Но нас даже не качнуло. Сашка бы за такую машину пол полцарства отдал. У него вокруг дачи дороги-то в межсезонье не лучше. Нужный нам трактир оказывается совсем близко. Оно и не мудрено. Ахматход вообще небольшой город. Это тоже саманный дом. Большой и круглый, насколько я могу судить. С маленькими окнами, подсвеченными красным и оранжевым. а над входом торчит уж очень толстый козырек. Темновато для рассматривания, свет только из окон соседних домов да из фар Тирбишевой драндулета. «Развернись, посвети», — говорит ему Азамат. Лиза ведь не видела. Тирбиш послушно разворачивает машину так, чтобы фары глядели на здание трактира, и становится видно, что козырек вовсе никакой не козырек, а голова вроде змеиной, Через несколько секунд я понимаю, что все здание представляет собой гигантскую черепаху с монументальными ножищами колоннами, подпирающими покатую крышу панцирь. Ух ты! протягиваю я, рассматривая исполинскую черепаху. Она правда как живая, не стилизация какая-нибудь, не намек, а просто того и гляди двинется на нас, раздевая свой драконий клюв. Пойдем, пойдем, посмеивается Азамат. Но любуешься еще на архитектуру. А сам довольный, как слон, что я так впечатлилась. Да уж, говорю, это не горнецкое стекло с пальмами. Мужики ржут. Внутренность щедрого хозяина не уступает наружности. Там и правда красно-оранжевое освещение. Не очень яркое, но видно хорошо. Потолок представляет собой гигантский зонтик. вдоль спиц которого развешаны фонарики, бусики, ленточки, шнурочки, статуэточки и прочая дребедень. Посередине зала, очевидно, кухня, распространяющая во все стороны здоровые запахи вкусной, сытной и разнообразной пищи. Там заправляют сурового вида тетка в три обхвата, а к ней иногда присоединяется снующая по залу официанточка в свободных штанах, Тоже не дистрофичная, мягко говоря, сам зал представляет собой очень толстый ковер, по которому хаотически раскиданы подушки для сидения, а между ними с трудом втиснуты столики соответствующей высоты. Сейчас тут довольно людно, хотя и не аншлаг. Вокруг столиков поблескивают черные лоснящиеся муданские затылки, посетители по большей части вальяжно раскинулись на подушках, попивая, пожевывая, покуривая и похохатывая. Действительно, сидят и едят единицы. Удивительно, но при всем при этом совсем не душно. Не то, что у старейшин. Мы устраиваемся вокруг столика неподалеку от входа. Все-таки женщина готовит, замечаю я. На рассказывали мне тут. Азамат поднимает взгляд на кухарку. Сам удивляюсь, кивает Тирбишу. Чего это она? «Ее племянник Угуна нанял», — говорит Тирбиш в хитрой физиономии. «Она вдова с Восточных островов. Всю жизнь хотела жить в столице. Да муж на это заработать не успел. А тут Удан ей предложил халявное жилье, да парнишки ее образования. Она же с годовалом осталась. Ну так она решила, что ради такого дела можно и поработать, пока на повара не скопит. Да и втянулась, сын уже пятый год пошел. А она все здесь. Девчонок со своего острова притаскивает, а они там красивые такие, по паре месяцев поработают и замуж. Это так восточные острова вообще без женщин останутся, усмехается Азамат. Тут к нам подходит официантка, похожая на свежую булочку. Чего будет угодно, спрашивает она, без тени стеснения рассматривая меня. То так голову повернет, то сяк. Азамат открывает былый рот, Но Тирбиш вдруг перебивает и заказывает какое-то непроизносимое блюдо, которое, насколько я поняла, ему здесь особенно нравится. Он тут же извиняется перед Азаматом и поясняет. Булыфсин потрясающе готовит. Тут он снова говорит то непроизносимое слово. Вам обязательно надо попробовать. Не уверен, что Лизе понравится, качает головой Азамат, но сглатывает при этом очень выразительно. Да я не шибко голодная, отмахиваюсь. Не понравится, обойдусь. Так что бери, что хочешь. Сдобная официантка приносит нам чаю. И Азамат, понюхав его, тут же зачем-то требует еще. Оказывается, обо мне печется. Принесенный чай содержит в себе бараний жир и острые приправы. И для меня совершенно несъедобен. Ну, вот второй чайник тоже тут. И можно спокойно развлечься на подушках в ожидании основного блюда. «Ну, расскажите же, как все прошло!» – не выдерживает Тирбеш. Азамат кратко излагает ему основные моменты, даже слишком кратко на мой вкус, и поглядывает на меня все время как-то странно. Мое эпатажное заявление про кражу души он и вовсе пропускает. «Так вы понимаете по-мударски?» – в полном ужасе говорит Тирбеш краснее. «Ой, боги, там уж при вас столько всего!» «Ой, простите!» Азамат только головой качает. Тоже, похоже, только что дошло. Да ничего особенного вы при мне не говорили. Или я не поняла. Я ведь не так, чтобы хорошо знаю язык. Кошмар! Ужас!» – бормочет Тирбиш. «Да тебе-то ладно!» – говорит Азамат. «Я пытаюсь прикинуть, чего я мог наболтать. Вот где ужас начинается!» Удивительно, как Лиза вообще за меня пошла, если все понимала. Я хмыкаю. Скорее уж наоборот, честно говоря. тебе крупно повезло что я случайно подслушала вас с алтангирелом у той незапирающейся двери а то бы сошла на гарнете и поминай как звали азамат пару раз моргает пытаясь припомнить о чем был разговор потом бледнеет краснеет и закусывает губу тербиш кажется перестает дышать я покатываю со смехом да ладно говорю теперь то чего нервничать да так не твердым голосом протягивает азамат. Потом облегченно переводит дух. Все никак не могу привыкнуть. Какие невероятные вещи кажутся тебе важными и привлекательными. А пора бы, говорю наставительно, грозя пальцем. Не все же мне одной под вас подстраиваться. Кстати, объясни мне наконец, что было не так с этими фигурками. Какими фигурками? Тирбиш хватается за другую тему, как утопающий. Видно, сильно ему неуютно. Бормол? переспрашивает Азамат. Можно подумать, большой выбор. Киваю. Он трет подбородок. Не то, чтобы с ними было что-то не так, просто поднимает на меня робкий взгляд. Ты их всерьез выбирала? Ты думаешь, я могла в таком деле пошутить? Огрузаясь, я несколько более агрессивно, чем оно того заслуживает. Видимо, злость, что никто мне ничего заранее не объяснил, все еще не улеглась. Нет, конечно, быстро говорит Азамат. Просто мне казалось, что я тебя уже неплохо знаю. А тут вдруг такие символы. Ты пыталась напугать старейшин, что ли? Нет, так мы никогда друг друга не поймем. Азамат, говорю, расскажи мне, что значит мои бормол. Ну как? Он разводит руками, потом чешет в затылке. То и значит. Куда еще рассказывать-то? А какие? Спрашивает Тюрбеш. Можно ему сказать? уточняет у меня Азамат. Я киваю, чувствуя, что сейчас начну убивать. Он быстро бормочет по-муданжски, и Тирбеш резко спадает с лица, а потом откидывает меня благоговейным взглядом. Проблема в том, что то, что сказал Азамат, совершенно не похоже на то, как по мудански называются те предметы, которые я выбрала. Настораживаюсь. «А ну-ка, повтори название на всеобщем», — говорю ему. э э Азамат на секунду задумывается. Трон, небеса, молитвы. Я роняю голову в ладони. Да, где мне было догадаться? Алтангерил идиот. Заключаю я в итоге. Да и ты немногим лучше. Уж извини, но предметы, которые я выбрала, называются подушка, зонтик и книжка. А все остальное... Это ваше больное воображение. Азамат смотрит на меня, пару секунд не моргая, а потом так грохнет хохотать. Тирбиш аж подскочил. «Ну, конечно!» – стонет мой муженек. «Ты же не знаешь значений!» «Ой, не могу, Лиза! А я-то волнуюсь!» «Боги, да если бы старейшины знали!» Тирбиш чешет в затылке. «Вот это да!» И ведь не поспоришь. Правда же, подушка, зонтик и книжка. Азамата накрывает второй волной хохота. Я сижу, посмеиваюсь дебильненько, жду, пока его отпустят, и я получу какие-нибудь объяснения. Ну ладно, параллель зонтик неба я еще могу себе представить. Подушка, трон уже хуже, но если на ней сидят. А уж книжка, сборник молитв, что ли? Ну и как? Откуда я могла это знать? как его разбирает, прямо как меня дома у старейшин. Тоже стресс выходит, небось. Но все-таки Азамат гораздо сдержаннее меня, так что у него это не так долго длится. Поднимается только что не из-под стола сидячее положение. Утирает слезы. Лиза, слипывает он, с тех пор, как ты появилась, я смеюсь вдвое больше, чем за все пятнадцать лет изгнания вместе взятых. Это меня не сильно удивляет, говорю. Лучше объясни, как я должна была по-твоему понять, что есть что в этих несчастных фигурках? Ну, это же все равно, что ты бы про дом сказала, что это кусок глины. В голову ведь не придет, что можно не знать такие вещи. Да и вообще, если забыть о значении, то как ты выбирала-то? Не по внешнему сходству ведь? Высоко задираю брови, стараясь выразить на лице как можно больше эффект. Я, естественно, наделила их значениями по функции. Подушка нужна, чтобы было мягко и уютно. Зонтик – от дождя. Книжка – чтобы не скучать. Тем более у тебя ведь тоже книжка была. Он воздевает руки к небесам. У меня были летописи. Я ведь книжник. А ты взяла молитвенник. Чем они отличаются на вид-то? Молитвенник узкий, потому что стихи в столбик пишутся. Объясняет он, снова начиная смеяться. Дал бы мне рулетку, говорю, я бы померила и сравнила. Ты лучше скажи, а замат с трудом борется со смехом. Зачем тебе был зонтик? От какого тебе дождя защищаться надо? Я открываю рот и чувствую, что краснею, припоминая тот сентиментальный бред, который был у меня в голове. Тем более притербивши, уже и вовсе неудобно, а этот сидит. Похохатывает зонтик ему смешно. «Ну, видишь ли, — отвечаю прохладно, — мне Алтангирил велел постараться показать себя хорошей женой. Вот я и старалась выбирать такие вещи, которые описывают хорошую жену». «И при чем тут зонтик?» — фыркает Азамат, трясясь от смеха. «Мне это начинает надоедать», — подзывая его пальцем, чтобы наклонился поближе. он перегибается через столик а терпт наоборот откидывается назад чтобы не слушать видишь ли дорогой говорю довольно раздраженно я считаю своим долгом защищать тебя от злословия и поддерживать в трудную минуту, конечно если ты находишь это смешным, я могу воздержаться отодвигаюсь чтобы заглянуть ему в лицо смеха и след простыл конечно жалко его так осаживать. вон извиняться принялся господи как же я с ним жить то буду если даже после такого крошечного выговора сердце сжимается и хочется все вернуть как было пускай смеется если ему весело на его долю и так достаточно злобы выпало пересаживаясь к нему под бок обнимаю насколько дотягиваюсь не мечись говорю если я намекаю что ты не прав это еще не значит что я тебя ненавижу Надеюсь, улыбается он, целует меня в макушку. Тут является официантка с нашей едой. Тирбиш оглядывает и девушку, и подносы платоянно, тем более, что на нас ему смотреть неудобно. Официантка пялится пару секунд на нашу скульптурную группу, краснеет, быстренько составляет с подноса блюдо и уматывает не иначе сплетничать.